Не забудь, что я вернусь к тебе. Еще немного, и я страстным желанием Соберу прах и пену для другого тела. Еще немного, один лишь миг покоя на ветру, И другая женщина родит меня. Кахил Джипран, пророк. Эпилог. Уэльс. 1805 год. Я не уверена. Нет, в самом деле, я совсем не уверена, что мы разумно поступили, отпустив наших молодых людей без должного сопровождающего. Беспокоилась леди Марселла Бауэн, никому конкретно не обращаясь. Это была крупная красивая женщина лет сорока пяти. Газовый шарф в виде тюрбана был повязан на ее сидеющих локонах. Она близоруко смотрела вслед отъезжающим всадникам. — Чепуха, моя дорогая! — весело ответил ее дородный муж, сэр, Румфорд Бауэн. — Лето, отсутствие церемоний здесь, за городом, знаешь, не беспокойся. — Да, — в самом деле, — отозвался добрый приятель сэра Румфорда, сэр Уильям Торлей. — Отсутствие церемоний в порядке вещей здесь, в Тритауэр-Уэльсе. — Нам следовало бы поехать в бас, — проворчала леди Марселла. — Бас уже не в моде, моя дорогая, сам Бруммель считает так. Да и тон этим летом довольно легкомысленный. — сказал своей супруге сэр Румфорд. Она сердито взглянула на него и язвительно спросила, — И с какой целью хотелось бы мне знать, сэр? Каждый подходящий жених хорошего происхождения из Лондона сейчас бог знает где вместо того, чтобы быть в одном центральном месте — Басе, где их могут хорошо рассмотреть и оценить семьи юных леди тоже благородного происхождения. Мистер Брумель превратил естественный порядок вещей в хаос. Если бы он был приличным человеком, он бы полностью раскаялся. Однако, зная его, я думаю, он считает это все забавным негодник. Как нам найти мужа для Ганори? Хотелось бы мне знать. Ну-ну, моя дорогая, пытался успокоить свою жену сэр Румфорд. Здесь на курорте. Есть несколько молодых людей, со временем ожидаются другие. Леди Марселла вздохнула с видом мученицы. Как можно объяснить эти вещи мужчине? Тритауэр Уэллс — это не бас. Даже нельзя сравнивать с басом. Новый водный курорт только этим летом открылся для отдыхающих. Сэр Уильям и еще несколько джентльменов, чье богатство и титулы были результатом их успешных торговых операций, вложили средства в этот курорт, прислушавшись к мнению Брумеля, что время баса прошло, эти джентльмены и их семьи перекочевали в Тритауэр Уэллс, к большому огорчению их дам. Жены вкладчиков были единого мнения. Необходимо, чтобы их сыновья женились на девушках, и дочери вышли замуж за юноши, занимающих более высокое положение на общественной лестнице, а не в своем кругу. Какая польза от денег, если ты не можешь купить, что больше всего хочется? И вот теперь, увы, Месяцы тщательной подготовки пошли прахом, потому что Тритауэр Уэллс в черных горах Уэльса едва ли можно считать центром сливок общества. Он и в самом деле расположен на краю света. «Слава богу, Олимпия уже обручена, иначе мы окончательно были бы погублены», — заявила леди Марселла. Ганори в конце концов, только семнадцать. И у нас есть, по крайней мере, еще год, прежде чем мы должны начать по-настоящему беспокоиться. — Когда дело касается мужчин, тебе не стоит беспокоиться о Ганории, криво усмехнувшись, заметил ее муж. — Она привлекает их, как цветок пчел. — А вы разве не несете ответственность за свою племянницу, мисс Катрин? поинтересовалась рубкая жена сэра Уильяма, леди Доротея. «Сначала надо подумать о Ганории, твердо ответила леди Марселла с материнской заинтересованностью. «Дорогая Китти, в конце концов получит наследство, и к тому же она американка, самый желанный улов для молодого человека хорошего происхождения. Фактически, Лукаво, — продолжила леди Марселла, доверительно наклонившись к леди Дороте, — я считаю ее возможной партией для нашего старшего сына Джорджа. Может быть, однако мне следует поискать для Джорджа жену с английским состоянием? Он и Китти, кажется, не очень-то увлечены друг другом. Они не любят друг друга? — заинтересовалась леди Доротея, горя желанием чуть-чуть посплетничать. — Нет, любят как кузена, но не думая, что они составят хорошую пару, как муж и жена. — А что, если выдать замуж ее за одного из ваших младших сыновей? — спросил сэр Уилья, проникая в суть вещей. Они с женой были бездетны но их очень интересовала судьба детей Бауэнов. Невозможно, — ответила леди Марселла. Энском готовится посвятить себя церкви. Пройдет какое-то время, прежде чем он сможет жениться. Дариус в армии, его полк скоро должен отправиться в Индию. Американская жена совсем не годится для Дариуса. Что же касается Нестора... Его служба во флоте, его величество, не позволит ему обзавестись с женой, хотя когда-нибудь он и женится. Но он моложе дорогой Китти. Нет, это будет либо Джордж, либо другой подходящий джентльмен. Но, увы, мы не в басе. Здесь нет подходящих джентльменов ни для Ганори, ни для Китти. Она бросила сердитый взгляд на мужа. Клянусь. Они завянут здесь этим летом, бедняжки. Мне кажется, что ни одна из них вообще не завянет, — живо откликнулся сэр Румфорд. Они мечтали об этой верховой прогулке. Куда они поехали, — заинтересовалась леди Доротея, — в горы. Существует местная легенда о разрушенном замке на вершине горы. Они должны встретиться там с несколькими приятелями Джорджа, которые путешествуют верхом. Они вернутся вместе с нашими детьми позже и останутся здесь, в тритауэр Уэлси, на несколько недель. Вполне приятные молодые люди — жених Олимпии сэр Хелси Хелстед и два других — сэр Фредерик Гелтон и сэр Томас Смолл. Оба вполне подходящие, моя дорогая. Или ты забыла? Усмехнулся он. Они в самом деле подходящие. Ты прав, Румфорд. Я совершенно забыла, что Фредерик Гелтон и Том Смол приезжают в Три тауэр уэллс Леди Марселла расцвела. Сэр Томас Смол? Да ведь он получил наследство, когда ему было пять лет. Он вырос у своей незамужней тетки. «Я ходила в школу с Эмилией Смол», — взволнованно сказала леди Дороте. «Вы знаете, он сказочно богат. У него также собственность в Индии, Америке. Мне говорили, что деньги поступают от чая, мехов, не говоря уже об огромных землевладениях». «В самом деле?» — спросила леди Марселла чуть не мурлыча. В ее синих глазах зажегся интерес Мы встречали его только дважды. Один раз в Оксфорде и второй раз, когда Джордж привез его домой во время каникул. Он красивый молодой человек. Скорее, он драматически красив, — подумала я. Я не знала о его прекрасном происхождении, моя дорогая Доротея. Как мило с твоей стороны просветить меня! Он, конечно, весьма подходящая партия для Гонарии. Он... — Не обручен, не так ли? — беспокойно спросила она. — Я ничего не слышала, — ответила Доротея Торлей, в восторге от того, что она знает нечто такое, что неведомо ее внушительной приятельнице. Тогда, возможно, к лучшему, что я не отправилась с детьми сопровождающего, вслух решила леди Марселла. Обстановка будет более свободной для знакомства. О, я надеюсь, гонория не сделает ничего неподобающего, что отпугнуло бы этого достойного джентльмена, — забеспокоилась она. Не волнуйтесь за Ганорию, моя дорогая. Она только чуть-чуть смела. Большинство джентльменов находят это очаровательным в молодой девушке. Леди Марселла еще раз посмотрела в ту сторону, куда удалились молодые люди. Но маленькие уэльские пони уже скрылись из виду. Она нахмурилась. Клинусва, я прямо чувствую, как мама беспокоится, отпустив нас без должного провожатого», сказала мисс Олимпия Бауэн, когда они рысью ехали в горы. Все рассмеялись, потом ее брат Энском заметил. «Думаю, мне следует пожурить тебя» за столь крамольную мысль, моя дорогая сестра. — Ты еще не священник, Энни, — резко заметила Олимпия. — Я бы и не стал им, не будь Джордж таким неучтивым, родившись раньше меня, — озорно ответил Энском Бауэн. — Не обвиняй меня, — отозвался Джордж Бауэн. — Ты вообще представляешь себе все трудности быть наследником? Я бы скорее предпочел учиться на священника Энни, чем нести ответственность за Бауэнбукхаус в Лондоне, поместье Бауэнвуд в Вустере, и, конечно, в первую очередь исполнять обязанности поставщика лучшего чая его королевского величества. Путешественники опять рассмеялись, а затем мисс Ганория Бауэн сказала, не забудь, Джордж, что мама рассчитывает женить тебя на какой-нибудь неприлично богатой и плодовитой молодой наследнице у богатых и плодовитых наследниц обычно лошадиные лица и это только справедливо сказал им джордж я оскорблена джордж отозвалась их кузина мисс катрина уильямс я неприлично богата хотя не знаю плодовита ли но уж конечно у меня не лошадиное лицо тогда выйди за меня замуж китти и положим конец всем нашим беспокойствам. Предупреждаю тебя. Как только мама пристроит Ганорию, она будет искать тебе мужа. Дорогой Джордж, — Китти протянула свою руку и похлопала его по руке, — ты заслуживаешь девушки, которая влюбилась бы в тебя без оглядки. Мне же нужен человек, которого смогу полюбить навсегда. Мы не подходим друг к другу, и ты это прекрасно знаешь. Ты самый закоренелый романтик, дорогая Китти, сказала я Олимпия. А ты разве не любишь, сэра Хелси, кузина? Поинтересовалась Китти. Благородная мисс Олимпия покраснела до корней своих каштановых волос и уверенно произнесла Я, конечно, люблю Хелси. Тогда не позволишь ли и мне найти свою счастливую судьбу, как нашла ее ты? Любовь, любовь, любовь. Неужели это единственное, о чем вы, глупые существа, собираетесь все время говорить? — спросил Дариус Бауэн, лейтенант бенгальских улан Его Величества. Мне рассказали, что замок, который мы отправились смотреть, был отлично укреплен самой природой как гласит легенда, его никогда не удавалось захватить во время войн. — Тогда почему он необитаем, мой младший брат? — спросил Джордж Бауэн. — Не имею представления. Возможно, семья приобрела собственность в долине и в спокойный век решила спуститься со своей горы. С какой стати жить в заброшенном месте, если в этом нет необходимости, скажу я? Мистер Тритауэр, первоначальный владелец источников, говорит, что «замок когда-то принадлежал семье принцев-волшебников», сказала Ганория. Она, как ее отец и младший брат, была блондинкой с большими искренними глазами. Их немного наивное выражение пленяло людей. Как и ее старшая сестра и кузина, она была модно подстрижена, Завитки ее волос были весьма трогательны. В семье, где все женщины высокие, она была миниатюрной.